а не то и моя кровь падет на твою голову, как кровь моей матери, потому что, клянусь матерью всех скорбящих, я скорее вонжу этот кинжал себе в грудь, чем отдамся твоему повелителю. Джиневра, я хочу спасти тебя от него. Сжалься надо мной, выслушай меня. Он не мог продолжать, потому что Джиневра, выхватив кинжал и вырвавшись из его объятий,